Я покраснел, как рак, язык мой не повиновался мне. Сознание моей преступной небрежности становилось все сильнее и острее. Совесть моя начала покачиваться взад и вперед, а когда тетя огорченным голосом продолжала, «Так как ты ни разу не навестил ее, то, вероятно, тебя теперь не огорчит известие, что это бедное дитя умерло несколько месяцев тому назад». Совершенно беспомощные и брошенные. Моя совесть не могла больше снести тяжести моих страданий. Свалилась вниз головой со своего высокого места на пол с тупым свинцовым стуком. Она лежала, корчась в страшных муках, и, трепеща от страха, и напрягала каждый мускул, чтобы встать. С лихорадочной поспешностью я подскочил к двери, запер ее на ключ, прислонился к ней спиной и не спускал глаз своего барахтающегося повелителя. Мои пальцы горели от нетерпения приняться за свою смертоносную работу. «О, что такое с тобой делается?» — воскликнула тетя, отступая от меня и следя испуганными глазами за моим взглядом. Я отрывисто и коротко дышал и едва мог сдержать свое возбуждение. «Ой, не смотри так, ты меня пугаешь!» «Что же это может быть? Что ты видишь? Почему ты так смотришь? Что ты делаешь своими пальцами?» «Волчи, женщина!» — сказал я хриплым шепотом. «Смотри в другую сторону, не обращай на меня внимания. Это ничего, ничего, со мной это часто бывает. Через минуту все пройдет, это от излишнего курения». ой побежденный лорд с дикими от ужаса глазами старался доползти до двери. Я едва мог дышать. Тетка заломила руки и сказала «О, я знала!» что это так и будет. Я знала, что этим кончится. Умоляю тебя, брось ты эту пагубную привычку, пока еще не поздно. Ты не должен, ты не будешь больше глух к моим мольбам. Моя барахтающая совесть высказала внезапные признаки утомления. О, обещай мне, что ты откажешься раз навсегда от этого рабства табака. Совесть начала сонно раскачиваться. Восхитительное зрелище! «Прошу тебя, заклинаю тебя, умоляю тебя! Ум отказывается служить тебе! В твоих глазах безумие! О, послушайся меня! Послушайся, и ты будешь спасен! Смотри, я прошу тебя на коленях!» Она опустилась на колени. Совесть опять закачалась, томно опустилась на пол, бросив на меня последний тяжелый умоляющий взгляд о обещай ли ты погиб обещай и будешь спасён обещай обещай и живи!